А так как день был постный, мясо им не полагалось. Глава шестая. Из Нофля Сен-Марсель. Ранним июльским утром, еще до рассвета, старший де Кресс вошел в спальню сестры. Тавстяк Жан держал в руке тлевшую свечу.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 Какой монастырь. Мари надела на шею золотую ладанку ладынку подарогучче, которую, по его уверениям, он получил в дар от королевы Клеменции. Пока что эта реликвия что-то плохо меня защищала, подумала с ей. А может быть, я недостаточно молилась? Она уложила верхнее платье, несколько нижних платьев, безрукавку и куски полотна для умывания. «Наденешь плащ с капюшоном, бросил Жан, снова появляясь в спальне. Но ведь я в нем сгорю, воскликнула Мари. Это зимняя одежда. Мать требует, чтобы ты ехала с закрытым литом. Не перечь, пожалуйста, и поторапливайся. Во дворе младший брат де Крессе